В девять утра Генри Уильям Филд выбежал из библиотеки, кликнул слуг, вызвал по телефону юристов, друзей, ученых, литераторов. «Приезжайте сейчас же!» — кричал он. Не прошло и часу, как у него собралось человек 12. Генри Уильям Филд ждал в кабинете встрепанный, небритый, до неприличия взбудораженный,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 Счастливо, Том! Шесть часов. Заходит солнце. Небо олеет, как вино. В просторном доме тишина. Жарко. Но старика знабитый. вот, наконец, появляется профессор Болтон. Ну как, Болтон? Как он себя чувствовал? Как держался на космодроме? Договорите же! Профессор улыбается. Он просто чудище! Такой великан, ни один скафандр ему не впору. Пришлось спешно делать новый. Жаль, вы не видели, что это было. Всё-то он обошёл, всё ощупал. Принюхивается, как большой пес, Говорит без умолку, глаза круглые и ненасытные. И от всего приходит восторг, прямо как мальчишка. «Дай-то Бог, дай-то Бог! Болтон, а вы правда продержите его тут два месяца?»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 Ну вот, выдохнул старик, бережно откладывая последние страницы первой главы. Что вы об этом скажете, Болтон? Это хорошо. с хорошо!» хорошо, заорал Филд, это великолепно! Прочтите еще раз, сядьте и прочтите еще раз, черт вас, побери. Так оно и шло.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 в библиотеку, где на полу громоздились скипы жёлтой бумаги, исчерканной карандашом, либо покрытой строчками машинописи. Груды эти предстояло разделить на шесть частей. Они составляли шедевр, созданный с невероятной быстротой, нечеловеческим упорным трудом, в постоянном сознании неумолимо уходящих минут. Том Вулф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 Моя последняя книга, сказал он потом, и на чистом желтом листе, огромными черными буквами, силой нажимая карандашом, вывел Томас Вулф. О скитаниях вечных и о земле. Он схватил кипу исписанных листов, на миг прижал к груди. Хотел бы я забрать ее с собой. Точно расстаешься с родным сыном.